Кир Булычев, Узники, Ямагире, Мару. Глава 1. Подводное кладбище. На каникулах после шестого класса каждый сам выбирал себе тему биологической практики. В маленьком коралловом домике биостанции на Гоголевском бульваре собрались все биологи. С утра над Москвой синоптики устроили мелкий теплый дождь, потому что паркам и садам нужна была влага. Наступало время цветения. Дождик уютно постукивал по молодым листьям, капли влетали в открытые окна. Жираф-злодей, существо доброе, но глупое, сунул голову в окно, полагая, что он спрятался от дождя. Пятикантроп Геракл попросил у Аркаша Сапожникова зонтик и гулял по дорожке, порой громко ухая, Чтобы привлечь к себе внимание Он был уверен, что завладев зонтиком Уже превратился в человека Остальным обитателям биостанции дождь не мешал И поэтому они, в свою очередь, не мешали юным биологам Первыми рассказывали о своих планах на лето Близнецы Маша и Наташа Белые Они решили уехать со своими ручными дельфинами на Черное море Потому что у Медеи вот-вот должен родиться малыш И сестры решили с детства учить дельфиненка человеческому языку Они рассудили, что трудности с обучением дельфинов происходят из-за того, что учат обычно взрослых, а взрослые уже знают свой дельфиний язык, и новый учитель им не досуг. Биологи одобрили решение близняшек, только Пашка Гераскин, который, разумеется, опоздал, сказал, «Первой фразой, которая выучит твой дельфиненок, будет «Отстаньте от меня, люди». «А что ты будешь делать, Паша?» спросила Галина Петровна, наставник по биологии. «Я еще не сформулировал», — скромно ответил Паша. «Может, вернусь к опытам по дрессировке белых грибов, чтобы они по сигналу сбегались в корзинке». «Что очень показательно для твоего характера», — сказала Машенька Белая. «Один литературный герой уже придумал вареники, которые прыгали ему в рот». «Теперь твоя очередь, Алиса», — сказала Галина Петровна. «Хорошо», — сказала Алиса, — и подошла к стене, где висела географическая карта. Только сначала я должна кое-что рассказать. 150 лет назад на Тихом океане бушевала война. В те дни 1941 года, когда немецких фашистов разгромили под Москвой, их японские союзники неожиданно, без объявления войны, напали на американский флот, который стоял в бухте Пёрл-Харбор на Гавайских островах. Впрочем, вы ведь знаете историю? «Все равно рассказывай», — сказал Пашка. «Было морское сражение?» «Нет», — сказала Алиса. Японский флот не подходил близко к Перх-Харбору. Но японские бомбардировщики поднялись с авианосцев и ранним утром сбросили тысячи бомб на американский флот. Самые сильные американские линкоры были потоплены, и поэтому японцы смогли послать корабли с десантом на юг и в несколько месяцев захватили всю Юго-Восточную Азию. Но постепенных наступлений остановилось. Война затягивалась. Японцам все труднее было вывозить из оккупированных стран награбленное добро. Американские подводные лодки топили их транспорты, а самолеты бомбили их. И вот теперь о том, что мало кто знает. В начале 1944 года японцы собрали большой конвой. В нем было около 30 транспортов и танкеров. Охраняли их два крейсера и авианосец «Сикаку». Этот конвой собрался в Сингапуре и взял курс на остров Яб. «А что эти транспорты везли?» — спросил Джават Рахимов. «На некоторых было награбленное добро, каучук, нефть, диковое дерево, олово. Были там и транспорты с войсками, танки, пушки, солдаты, которых отправляли, чтобы укрепить гарнизон Марианских островов, где готовились высадиться американцы». Алиса показала на длинную дугу островов. «Утром 3 февраля...» Конвой был замечен американским самолетом, как раз когда он приближался к оттолу маруту вот здесь. Самолет сообщил о конвое, и тут же с американских авианосцев поднялись бомбардировщики. В тот же район вышла волчья стая. «Что?» — удивился Пашка. Так называли группы подводных лодок. Они нападали на добычу все вместе, как стаи волков. Три часа длилось избиение конвоя. Некоторые корабли пытались спастись в лагоне оттола маруту Их разбомбили уже там. Все это очень интересно», сказала Галена Петровна. «Но какое отношение это имеет к твоей практике?» Через много лет после войны на Атоле Маруто побывали биологи. И они обнаружили интересную вещь. Оказывается, потонувшие корабли постепенно превращались в рифы. На них селились кораллы и водоросли, гнездились колонии рыб и моллюсков. причем там удалось найти новые виды морских существ. Ведь эти искусственные рифы Были железными, в танкерах была нефть. Все это влияло на состав воды в Атоле. Кораллы, например, росли там втрое быстрее, чем на обычных скалах. Уже много лет никто не бывал на Атоле-Маруту. И, по-моему, очень интересно поглядеть, что там сейчас происходит. К тому же на острове Яб, Алиса показала указкой на карту, теперь есть морская ферма. Им хочется узнать, нельзя ли устроить филиал фермы на Атоле-Маруту. «А чего они сами не съездят туда?» — спросила Машенька Белая. — У них людей не хватает, поэтому они обрадовались, что я собираюсь на Атолл и дадут мне батискат. — Кого дадут? — спросил Пашка. За Алису ответила Машенька. — Ты что, батиската не видел? У нас на Черноморской станции их штук пять. Это катер, который может идти по морю, а если надо, опускается на любую глубину. — Вот тут недалеко, — сказала Алиса, — есть Марианская впадина глубочайшая в океане, больше десяти километров. Батискат может опуститься туда, и ничего с ним не случится». «И ты одна поплывешь? спросила Машенька. «Если никто из вас не хочет ехать со мной, я поищу тебя, попутчика в Индонезии. Сегодня позвоню тамошним юным биологам», — сказала Алиса. «Погоди», — прервал её Пашка. «Есть вопрос. А сокровища на этих кораблях были?» «Может, и были», — ответила Алиса. «Их даже искали. Кто-то писал, что на Ямагире Мару...» Хранилась годовая добыча рубинов из Бирмы. Подводники туда спускались, но ничего не нашли. «Очень любопытно», — сказал Пашка. «Может быть, я отправлюсь на практику с тобой? Тебе может пригодиться мужчина». «Честно говоря», — сказала Алиса, — «я бы предпочла другого спутника. Ты слишком склонен к романтике, а там надо работать».